Глава 30, Сафин. Ты понимаешь, что они хотели похитить ее? Понимаю, но сейчас не время развязывать войну. К тому же силы явно не равны, Данил. Но как вообще эта тварь посмела коснуться моей жены? Не кричи, девочка спит. Она и так натерпела сегодня. Имей сострадание. Михаил Робертович шикнул, поправил очки, я заглянул в комнату. Влада действительно спала в гостиной его квартиры. А как тут не развязывать войну, если Минаев обнаглел окончательно? Он был в моей квартире, как-то зашел, а потом угрожал Владе. Понижаю голос, фуглядываюсь в глаза старого адвоката, а самого все еще колотит от злости. — Но сначала ты похитил ее. Сам. — Да при чем здесь это? — Действительно. Вы оба не видите грани дозволенного. Один все делает из злости, другой из наглости. И не стоило бить Валерия. С Валерой вышло неудобно. Да и вообще инцидент на детской площадке нельзя назвать со стороны красивым. После звонка Влады сам удивляюсь, как быстро доехал до нужного адреса. Хорошо, что мой разговор был закончен, и, кстати, тот же Валера хорошо помог. Не могу поверить, что бывший дружок опустился до такого. Хотя кого я обманываю? Он всегда был готов на всякого рода пакости, только делал все тихо из-под тяжка, а здесь совсем оборзел со своей охраной, которую пришлось хорошо так потрепать. Надеюсь, что с гипсами они еще долго будут ходить. Влада была в шоке, глаза заплаканные, руки в крови. Но хорошо, что это оказалось не ее кровь. В машине по обрывистой речи понял, что произошло. Хотел развернуться и поехать к Славке сворачивать ему шею, но здесь вовремя включился мозг. Сейчас я только спугну его, пусть думает, что ему все позволено. Пока все позволено. Скоро приедет груз, а значит, состоится его встреча с сопровождающим. Но еще раньше с ним должен встретиться я. Карим обещал все устроить. Что сказали в полиции? Михаил Робертович отпил уже остывший чай, отложил в сторону те бумаги, что мы с Валерой ему привезли. Мой адвокат как раз вошел в кабинет. Он уже перестал прижимать к лицу кусок замороженного мяса. Под левым глазом красовался синяк. Веко отекло, практически закрылся глаз, также опухла скула. Хороший вышел удар правый, красивый. Понимаю, что Валера ни в чем не виноват и добросовестно проводил Владу до квартиры. Но, сука, вот так получилось. Валер, ты извини, что все так получилось. Нормально, я бы поступил так же. Главное, тебя не закрыли, мы успели, и Влада в безопасности. «Для задержания не было никаких оснований. Девушка из твоей квартиры пересела в такси на заправке на камерах в номер. Я нашел водителя, тот рассказал, что довез ее до клуба район, больше ничего не знает. А машина Сафина по тем же дорожным камерам проследовала обратно в поселок: Вот в этом Валера молодец, нарыл в короткое время информацию вперед ментов, что они ничего не сфабриковали, и смерть Сабины, которую хотели повесить на меня. Всё пустышка, мыльный пузырь. Жалко, конечно, ее. болтала слишком много. В ее смерти есть моя вина, что расспрашивал, задавал много вопросов. Да, и за это спасибо. Я искренне. Что у нас есть еще по старому делу? Я так понимаю, Данил Константинович хочет вендетты за прошлой законным путем. Это похвально. Ты меняешься в лучшую сторону. Это похвально. Хотел ответить, что это как получится, но не стал. Нужно работать во всех направлениях. Суд-медэксперт в запое, но утром был вполне вменяем. Сказал, что мало помнит дела минувших лет, но если очень хорошо покопается в памяти, естественно, не за так, то, может быть, и поможет нам. Говорю это, а сам вспоминаю того Комарова. Щуплый, опухший с похмелья, в квартире бардак, вонь. Владу не стал с собой брать, но на всякий случай купил диктофон и записал наш разговор. Оказывается, от него год назад ушла жена, а ушла, потому что начал пить. «Да как не пить-то? Когда гругом одни трупы, они мне снятся уже 10 лет. Первое время держался, место, кстати, было золотое, хоть и морг, но жене нравилось, что постоянно были деньги». «Мне нужен конкретный случай по делу Сафина семь лет назад. Ты делал анализы крови?» «Сафин, Сафин, нужно вспомнить». «Хотел дать ему по голове, а лучше придушить для верности, а не сюсюкаться и не поить, обещая денег». Но после первого стакана водки Комарова развезло, да еще на голодный желудок. Он стал плакать, нести неясный бред, из которого я понял, что много раз он переступал закон и, будучи начальником, сам подделывал заключение, действуя в интересах лиц, которые ему больше платят. «Точно, Сафин. Да-да, с него все и началось. Убийство, на живое, а в крови у него очень любопытное вещество». Комаров заговорил загадочным голосом. Оглянулся по сторонам, словно его мог кто-то подслушивать. «Что за вещество?» — думал сорвусь, ударю его мордой об стол и вытрясу все до последнего слова. «Наркотики, синтетика, вызывающие галлюцинации и потерю памяти. Я, кстати, химик, почти красный диплом». «И как много его было в крови?» «Достаточно, я ведь все помню, у меня очень хорошая память». Комаров снова налил стакан, выпил закусил огурцом. Ну, я, как все талантливые люди, склонен к слабости и греху. А подробнее. Не могу сказать, какая доза лишь вызывает галлюцинации, а какая лишает воли и памяти. Но вместе с алкоголем получился нужный эффект. Кто приказал тебе сделать заключение? А! -а, -а ты хочешь моей смерти? Комаров криво улыбнулся, погрозил пальцем, а я положил перед ним подписанное заключение семилетней давности. Продажный эксперт с минуты изучал бумагу, потом посмотрел на меня, округлил глаза в ужасе. «Кто мне нужно имя? Кто приказал тебе написать это, а не правду?» Я не стал ничего больше говорить, чтоб мои угрозы не были записаны на диктофон. Схватил его руку, прижал к столу. Стал давить острым концом ножа которым только что резали колбасу на кисть. Комаров стал вырываться. «Не то Минаев! Это все он! Он приходил, совал деньги! Он просил молчать и писать то, что хочет он! Я... Мне угрожали!» Выключаю диктофон, бросая его на стол, отхожу к окну. Всеми силами тогда удерживал себя, чтобы не свернуть этому куску продажного дерьма шею. «Я надеюсь, человек остался жив и в здравии». Михаил Робертович задал вопрос после долгой паузы. «Да, заснул пьяным». «Это хорошо. Данное признание, конечно, можно использовать. Но нужны доказательства более веские. Если, конечно, Комаров согласится свидетельствовать в суде против себя и Минаева». «Безнадёга». «Это как замкнутый круг. В этом городе многое, и многие изменились за 7 лет. Появились свои царьки, которых все боятся». Здесь честным путем ничего не выиграть, а значит, нужно действовать грязно. Но старику-адвокату об этом лучше не знать. Значит, у меня есть несколько дней, чтобы найти бумаги на моей фирме и желательно настоящее заключение эксперта. Зная о том, какой Минаев дотошный, как хранит каждую бумажку, надеюсь, что и эти он сохранил. Если я хочу законно владеть своим, ни от кого не прятаться и не бегать они нужны. Придется встретиться с бывшей любовью. — Данил! Очнулся в кабинете Михаила Робертовича темно. Как я мог заснуть в кресле? Девушка трогает за руку, сажусь, пытаюсь ее разглядеть. — Что случилось? — Все хорошо. Я проснулась, а тебя нет. Незнакомое место. — Был трудный день, все хорошо. Пойдем, надо отдохнуть. Завтра поедем домой. Она слушается, веду ее обратно в гостиную. Вместе ложимся на диван. Влада устраивается на моей груди, под ладонью её шелковистые волосы, хрупкая, тёплая, как котенок. «Он нас всех убьет? «Кто?» «Минаев». «Нет, его быстрее сожрут черви, обещаю, крошка».